Глава третья. Я оглянулся. Охнула та самая женщина, что две минуты назад качала права, чтобы я таскал ей мешки с картошкой. Сейчас она стояла, выпучив глаза и зажав ладони рот. — К Пантелеймоновым? — спросил я незнакомца. Затем вопросительно посмотрел на Кольку. — Я Пантелеймонов, — сказал Колька и показал мне язык. — Проходите. Я посторонился, пропуская арфея Жасминова в квартиру. — Благодарю. Вежливо кивнул тут и вошел. «Да как же так?» – Пискнула женщина и бросилась в одну из комнат. Орфей Жасминов стоял в коридоре и смущенно топтался, не зная, куда идти дальше. «Я к Пантелеймоновым, уплотняться!» – повторил он и с надеждой посмотрел на меня. А я посмотрел сперва на него, потом на Кольку. Колька мой взгляд проигнорировал. Он был занят тем, что изображал мышкетера, пытаясь фехтовать старой шваброй. Фехтовать получалось плохо, но Колька не унывал. И попыток поразить упавший торшер черником от швабры не бросал. А ситуацию нужно было как-то решать, поэтому я сказал. «Колька, где твои родители?» «На работе», — ответил гордо Колька и важно добавил. «Вечером придут. Я дома сам на хозяйстве». «В таком случае, товарищ Жасминов», — обратился к новому жильцу я, «все, что я могу вам предложить, это подождать хозяев на кухне. Сами понимаете, без них проникнуть в чужое жилище будет неправильно». «Но я на хозяйстве». Возмутился Колька и добавил. — Я Пантелеймонов. Он немного помолчал, затем тихо спросил меня. — Дядя Муль, а уплотняться это не больно? В этот момент коридор как раз в раз заполнился народом. Из комнаты опять выскочила та женщина, что пыталась припахать меня на картошку. Рядом стояла, как я уже узнал, бабу Варя. Кмурый Герасим потерянно топтался чуть поодаль и явно мечтал свалить отсюда поскорее. Более того, щелкнул дверной замок, и в квартиру вошли еще двое. Точнее, сначала просочился тяжелый цветочный шлейф духов, а следом появились они – коренастый небритый мужичок в старом полупальто и женщина. А вот она была в самом соку, как говорится, мечта поэта. Статная блондинка в розовом ахеровом берете, который необычайно ей шел. Огромные голубые глаза были густо подведены тушью и казались почти прозрачными, как если бы через тающую сосульку смотреть на весеннее небо. Губы столь полные, что ей бы позавидовала сама Анжелина Джоли, сочно накрашенной алой помадой, создавали такое убойное впечатление, что я невольно сглотнул. Более того, грудь у нее, по моему глазомеру, была как минимум четвертого размера. А уж я в таких вещах не ошибаюсь никогда. А вот спроси меня, в чем она была одета, я даже и не вспомню. Да, впрочем, с такой-то грудью это уже и не важно. Ранее пустой коридор сейчас был переполнен возмущенными людьми. Через слово слышалось уплотнение. Все говорили разом, горячо, взволнованно, яро. Орфей Жасминов стоял посреди этого бушующего злого моря и не знал, что и говорить. — Мы не допустим! — воскликнул небритый мужичок, потрясая кулаками. — У нас и так места мало. — Норма на человека семь метров! — взвизгнул вдруг Жасминов. — Остальное должно изыматься по закону. У меня ордер. — Поговори мне! — бросился на него мужик, брызгая слюной. Завизжала шикарная женщина. Мы с Герасимом еле успели схватить его и не дать свершиться катастрофе. — Пусти, пусти, говорю! — свирепо хрипел Сафрон, вырываясь из наших рук. — Тяжелый какой, зараза! — крипел Герасим, удерживая его. — Сафрон, Сафрончик, успокойся! — Прочитала шикарная женщина, помогая держать мужика. При этом она приблизилась ко мне и коснулась своей шикарной грудью. От неожиданности я аж выпустил Сафрона из рук, а Герасим и сам не удержал. Тот вырвался и по инерции пролетел вперед мимо Орфея и смачно впечатался в стену. «Е-мое!» – пробормотал ошарашенный Сафрон и схватился за голову. «Сафрончик!» – пролепетала женщина и сплеснул руками. «Граждане, тихо!» – гаркнул я. «Предлагаю всем успокоиться и отложить все вопросы до прихода хозяев. Пантелеймонова вернуться и потом порешаем». На минуту в коридоре воцарилось молчание. «И то правда». Обрадовался Герасим и срочно ретировался. «Не дадим чужакам захватывать нашу квартиру!» Взвыла баба Варя. Впрочем, прозвучало это неубедительно. Она еще немного потопталась, и, видя, что никто не обращает на нее внимания, тоже ушла в свою комнату. В коридоре остались только мы. «Вот зря ты, муля, в лес!» Беззлобно покачал головой фронт, потирая лоб. Вышвырнули и дело с концом. «А потом проблемы с правоохранительными органами будут», – парировал я. У него же ордер на заселение. Нет, Софрон, здесь действовать надо иначе. Вот и действуй, умник!» Неодобрительно скривился Сафрон, и они с шикарной женщиной ушли. В коридоре остались мы с Колькой, курпулентная женщина и Орфей Жасминов. «Ну, раз так, — командным голосом сказала женщина, — вы, товарищ, действительно ждите на кухне. А ты, Муля, давай одевайся и пошли!» Похоже, мои слова не возымели на нее никакого впечатления. Я хотел резко ее осадить, но глянул на дрожащие губы и стало жаль. Хотя таскать мешки еще непонятно на какое расстояние, не по мне. Поэтому я отыскал глазами Кольку и сказал. «Колька, секретное задание. Дуй за Герасимом. Передай ему, пусть быстро идет сюда. Только очень быстро. Приказ, понял?» Колька просиял и решительно кивнул. Он со всех ног бросился в чулан к Герасиму, и тот уже через минуту стоял напротив меня. Я спросил, похмелиться хочешь? Глаза Герасима сверкнули с энтузиазмом и он молча мотнул головой так, что она чуть не оторвалась. Видимо, от переизбытка чувств слов не хватило. «Идешь сейчас вот с этой женщиной и принесешь ей мешок картошки», – велел я. «Потом зайдешь ко мне, и будет тебе счастье. Как понял?» Герасим понял. Они ушли, а я на всякий случай спросил Кольку. «Как ее зовут, эту тетку?» «Белла. Вредная тетка. Может, за ухо так потянуть, что ой...» По-дружески предупредил меня он, но затем с подозрением спросил. А ты что ради не знаешь? Ну вот уже и перед ребенком полюсь, поэтому слух я ответил. Тебя проверяю. У нас же с тобой тайный штаб. Нужно сверить показания, и только потом действовать. Колька от счастье. Он был готов действовать хоть сейчас. А что надо делать? Решительно спросил он. Я готов. Следить. С вистящим шепотом сказал я. Как только увидишь что-то подозрительное, сразу сообщаешь мне. А дальше будем действовать по обстоятельствам. А я? Начал было Колька, но я строго перебил. «И жабу найди, это важно!» Колька кивнул и помчался искать несуществующую жабу. А я вернулся в комнату. Проблема пропитания встала опять. Я задумался о том, что пора бы наведаться в тот таинственный дом и забрать деньги. А на обратном пути можно будет зайти в какую-нибудь столовую или ресторан и нормально поесть. Тело предыдущего владельца было облачено в домашний костюм. Я посмотрел в зеркало. То, что я там увидел, особо не вдохновляло. Скорее всего, ранее это был костюм, в котором Муль ходил на работу. Потом он износился и был переведен в разряд домашнего платья. Выглядел этот костюм, мягко говоря, не очень. Мешковатые брюки, такой же мешковатый некрасивый пиджак. Форму он не держал совершенно, ткань была натуральная. Интересно, как они тут все в таком пожеванном виде ходят? Рубашка была под стать, да еще и не первой свежести, застиранная. Поэтому я решил, что в таком виде в город выходить не камельфо, и надо переодеться. Открыл шкаф и обнаружил там совершенно такой же костюм, только менее изношенный. Все остальное было таким же, и невзрачно сероватый цвет с серо желтой полоской, и общая неприглядность. Но выбора не было. Костюм у мули был всего один. Пришлось переодеваться в то, что есть. Но это еще ладно. У меня случился экзистенциальный шок, когда под домашней рубашкой и брюками... Брюками их можно было назвать, с натяжкой, скорее это были штаны. Я обнаружил исподние. Кальсоны и облегающую типа футболку, но с длинными рукавами. Не помню, как она называлась. Трусов не было. Я порылся в шкафу у мули и обнаружил еще двое кальсон и одну нательную рубашку-футболку. И все. Ни трусов, ни маек. Хорошо еще, что были носки, аж три пары. Наматывать портянки я не умею. Да, гардеробщик у мули так себе. Придется заняться этим вопросом безотлагательно, иначе я так долго не выдержу. Ходить в кальсонах категорически не хочу. Только-только я успел переодеться, как в дверь несмело постучали. Я поморщился. Да, личное пространство и покой здесь мне явно не светят. «Открыто!» – крикнул я, а сам принялся искать расческу. Ходить с нимбом из жиденьких волосиков я уж точно не буду. Нужно сегодня же найти парикмахерскую и побриться на лосо. В комнату вошла воздушная женщина и смущенно сказала, возвращая мне зеленую книжечку. «Муленька, спасибо, душа моя!» Она порывисто всплеснула руками и с такой благодарностью посмотрела на меня, что я смутился. Стало интересно, что ж такого совершил Муля, что она его так благодарит. И не выдержал, спросил. «Извините, а за что спасибо?» «Ну как же!» Всплеснула руками женщина и показала мне небольшую пачку голубоватых бумажных прямоугольничков, чуть побольше от стандартной визитки. «Что это?» Не понял я. «Ну как же?» Растерялась женщина. «Мы же... Вы же...» «А все-таки...» Настойчиво повторил я. «Что это?» «Извините». Женщина с расстроенным видом протянула мне бумажки. Я взял в руки и принялся рассматривать. На кусочках бумаги стоял штамп профсоюза, чья-то подпись, и корявым почерком наспех было написано «Диетическое питание». «Талоны на диетическое питание?» Вздохнула женщина и направилась к двери. «Подождите!» — воскликнул я, глядя на ее поникшие плечи. «Вы свои талоны забыли!» Я догнал женщину и сунул ей в руку талоны. «Вам правда не надо?» — удивилась она. «Правда, правда?» «Правда, правда, не надо!» — ответил я. «Я просто посмотрел. Интересно было?» «И вы правда не претендуете?» — опять взволнованно переспросила женщина. «Не претендую!» — улыбнулся я. «Ах, спасибо!» — экспрессивно воскликнула она и также стремительно упорхнула. Черти, что происходит? Ничего не понятно. Я вернулся к шкафу и продолжил поиски расчески. Расческу я так и не нашел, а в дверь опять постучали. Да что же это такое? Открыто! Громко проворчал я. Ко мне пришла Белла. Вредная тетка, которая хотела припахать меня носить ей картошку. И вот что ей опять надо? Но слух я сказал. Что-то случилось? Ну почему сразу случилось? грызнулась Белла. Зашла спасибо сказать. — За что? — За картошку, — вздохнула она. — Что ты Герасима заставил? — Он принес. — Принес? — просияла Белла и протянула мне небольшой кулек картошки в овоське. — Это тебе. — Спасибо, — удивился я. В эти времена люди благодарили друг друга за все, даже за такие мелочи. Тем не менее картошку я взял и сказал. — Я бы напоил вас чаем, но у меня, кажется, не ни чая, ничего так к чаю нет. Так что давайте в другой раз. «Оставим должок за мной». Я обезоруживающе улыбнулся. В том мире у меня была хорошая, располагающая улыбка, а вот как сейчас, не представляю. Судя по симпатичности мули, эта улыбка должна была отталкивать. Но было просияла и сказала, «А давай меня попьем. Чай есть, и к чаю варенье мне из деревни передали». У меня в желудке в раз противно квакнуло, и возражать я не стал. Мы прошли в соседнюю комнату, Она была значительно меньше, чем у мули, почему-то круглая. Посередине стоял круглый стол, скатерть также была плюшевой, с бомбошками. Все этажерочки и полочки были прикрыты салфеточками. На этажерке стояли фарфоровые слоники и статуэтки балерины-колхозников, дышав затылок друг к другу. Покрывало на кровати было вышито вручную, все подушки тоже вышиты, но и этого хозяйке показалось мало. Каждая отдельно прикрыта еще и салфеточкой. В глазах аж зарябило от такого визуального шума. Ну вот как здесь можно жить? Короче, пестрота невероятная. Еще хуже, чем в комнате у мули. «Садись», — велела Белла и поставила большую полулитровую кружку на примус. Пока вода грелась, Белла спорно налила варенье в тарелку и поставила на стол. Вытащила пряники и сушки. Посмотрела на мои голодные глаза и достала из холодильника кусок краковской колбасы. Умопомрачительный запах чеснока разнесся по всей комнате. Я чуть не потерял сознание. — Хлеба у меня нет, — предупредила она, усмехнувшись. — Но зато есть французская булка. Она сладкая, но не сильно. Я был так голоден, что согласен был есть колбасу хоть с булкой, хоть с пряниками. Голод, как говорится, не тетка. Белла ловко порезала колбасу и булку на тарелочку и поставила передо мной. — Налетай, — велела она, заваривая чай. И я налетел аж за ушами трещала. «Наверное, сколько жить буду, не забуду дивный вкус чесночной колбасы со сладковатой сдобной булкой, чуть присыпанной сахаром». «Ты что, три дня не ел?» Усмехнулась она, села напротив меня и, подперев рукой щеку, стала смотреть, как я ем. Выражение ее лица при этом стало какое-то материнское, что ли. «А зачем тебе муза приходила?» Наконец не выдержала Белла. «Аж два раза». «Какая муза?» Сначала не понял я, но потом вспомнил, что Колька называл так женщину, что живет с Сафроном. Образ шикарной грудастой блондинки моментально всплыл передо мной. Ну, «Ну, известно какая!» Начала раздражаться Белла. «Она ко мне не приходила!» Ответил я и потянулся за очередным кусочком колбаски. «Приходила. Я сама видела». Белла шлепнула меня по руке и ловко отодвинула тарелку с колбасой на край стола. «Пока не признаешься, не дам». «Ради этой колбасы я был готов признаться в чем угодно». Но врать не любил, поэтому сказал дипломатично. Ко мне только одна женщина приходила, воздушная такая. «Ну вот я и спрашиваю, зачем Муза к тебе приходила?» Прищурилась Белла. «Хм, интересная информация. Выходит, женщину Фейри зовут Муза. И она живет с Сафроном, который обнимает при всех грудастую блондинку. Он мусульманин, что ли? Любопытненько. Она приходила за моим просоюзным билетом», — сказал я. «А что давали?» – скинулась Белла. «Талоны на диетическое питание», – ответил я. А, потерял интерес Белла. «Я-то думала. Ну, молодец, что дал. Теперь ей месяц будет хоть что есть». Вздохнула Белла. «Почему-то тяжко так вздохнула. Она болеет или на диете?» – спросил я. <связь> Здорова, как лошадь», – печально усмехнулась Белла. «Как же так?» – потрясенно сказал я. «Она что, только по диетическим талонам питается?» «Ну а что ей, бедняжки, еще делать?» Вздохнула Белла. «У нее всю зарплату Сафрон со своей сисястой се швайкой отжимают. Она, бедная, даже поесть толком дома не может. А по твоим талонам она в столовую уходит и хоть что-то доест. Да и сколько там ей надо? Привыкла за всю жизнь листик шпината пополам с глотком воды. Вот и вся еда». «Почему?» «Ну а как балерины, по-твоему, едят?» «Если она сала жрать будет, то какая из нее тогда балерина?» «Ну, она же старая, ты хотел сказать?» «Ну, замялся я». «Возраст, муля, на то он и возраст. Она давно на пенсии. Хоть подрабатывает то гардеробщицей в театре, то помощницей костюмера, но это так, крохи. Только вот, что я тебе скажу, муля. Бывших балерин не бывает. Балерина — это диагноз, как и актриса». И тут меня осенила догадка. «Так вы актриса». «Да какая уж я актриса!» – вздохнула Белла, и мелкие морщинки прорезали ее нагримированный лоб. «В молодости была надежда. Вот стану великой актрисой и сыграю такую роль, что люди будут рыдать от восторга. Мне так хотелось аплодисментов, оваций, цветов от поклонников и восхищения публики». Она вздохнула и продолжила. «Но время прошло. Я постарела. А ни цветов, ни оваций, ни восхищения». Пришли юные актрисы, и меня незаметно заменили во всех постановках. Когда я поняла, что давно уже не играю на сцене, а жить-то на что-то надобно, я ушла». «И как же вы сейчас живете?» – потрясенно спросил я. «Да как?» – усмехнулась Белла. «Живу как все. От зарплаты до зарплаты». «Но вы же еще не на пенсии». «Еще полтора года», – вздохнула она. «И где вы?» «Играю на рояле». «О, так вы в филармонии?» «Да в какой филармонии? В ресторане я играю!» Она резко вытащила папиросу и подкурила. Я допивал чай, когда в коридоре послышались возбужденные злые голоса и шум. «Пошли!» Глаза Беллы заискрились любопытством, и она первая вскочила из-за стола. С сожалением, взглянув на два недоеденных бутерброда на тарелке, я последовал за нею. А в коридоре царил хаос. Я сперва не мог понять, в чем суть очередного конфликта. Но потом увидел, что вернулись с работы молодая женщина и мужчина, чуть постарше. К женщине льнул Колька, поэтому я понял, что это мама Лиля. А тот гориллообразный мужик, соответственно, папа Гриша. Это была странная пара. Гориллообразный папа Гриша напоминал помесь Кинг-Конга и Гоблина, только большого, почти под два метра. А вот мама Лили была похожа на юную Одри Хепберн, с такими же глазами олененка Бэмби, с гладко зачесанными блестящими волосами. Вот только она была шатенкой. Перед ними стоял Орфей Жасминов и с жаром доказывал, что теперь он будет жить в их комнате. «Но как же так?» Со слезами на глазах воскликнула Лиля. «У нас большая комната, проходная. А вас селят в чуланчики. Там живет Николаша. Но как вы будете ходить через нашу комнату?» Она подбежала к двери и распахнула ее. Взглядом присутствующих представилась довольно большая комната. На противоположности не была дверь. В комнате стояла кровать, шкаф, в общем, все как у всех советских людей. Но главным достоянием обстановки Пантелеймоновых был телевизор. Небольшой, черно-белый. Он был любовно прикрыт кружевной салфеткой. «Да, не переодеться, не в ночнушке походить», — возмутилась Белла, моментально включившись в общую склоку. «Только разденешься, Лили, как чужой мужик через всю комнату будет идти и смотреть». Слова Беллы попали прямо в цель, и Лиля зарыдала. Гриша нахмурился, и на его скулах заиграли желваки. «Ты не будешь тут жить!» Зло сказал он и так посмотрел на Орфея, что тот аж побледнел. Но тем не менее нашел в себе силы возмутиться. «У меня ордер, товарищи! Я собственную жилплощадь два года ждал!» Коридоре еще сильнее зашумели, завозмущались. Конфликт входил в кульминацию. Мне все это быстро наскучило, тем более конфликт был глупый. Орфей по закону имел право здесь жить, и все возмущения старых жильцов ни к чему не приведут. И тут меня кто-то подергал за рукав. Я оглянулся. Герасим. «Ты это...» — сказал он с упреком и как-то странно мотнул головой на бок. «Что?» — не понял я. «Ну, ты это...» — опять начал кривляться Герасим, но все-таки собрался и смог сформулировать мысль. «Про чекушку-то пошутил, да?» Он так обреченно и печально вздохнул, что мне стало стыдно. «Ведь я пообещал ему, а потом, да, забыл». «Пошли!» — сказал я и вернулся в свою комнату обрадованный Герасим резво потрусил следом. Когда еще утром рылся в шкафу, то обнаружил там в глубине, среди каких-то тряпок, две бутылки портвейна. Зачем Муля хранил их среди одежды, я так и не понял. Но они там были. Я распахнул шкаф и вытащил оттуда портвейн. «Вот!» – поставил я на стол перед Герасимом бутылку. Как и обещал. «Ого!» – уважительно сказал тот. «Портвейн? Я думал, ты чекушку самогона дашь. Для хороших людей не жалко». Вежливо сказал я, и Герасим просиял. «Вот только закусить нечем», — вздохнул я. а ничего, мы и так», — Усмехнулся Герасим щербатым ртом. Насколько я понял, уходить пить к себе он явно не собирался. Поэтому вздохнул и сел напротив. «Раз уж так, то эту ситуацию нужно использовать для себя. Мне сейчас любая информация пригодится». Герасим ловко раскупорил бутылку и налил в стакан, который я поставил перед ним. «А ты?» — удивился он. — Я на таблетках, — сказал я с грустным видом. — Врач не велит? — О, врачи — это зло. Но спорить с ним нельзя. Полезно — это зло. Довольный тем, что ему достанется вся бутылка целиком, посетовал он и надолго присосался к стакану. Я терпеливо ждал, пока он утолит первую жажду. — Эх! Цейлон опять сглупил. Им надо было резче выступать, а вось и выкрутились бы. Крякнув, завел политический разговор Герасим. «А вот Корей теперь каюк. Зря не так». Но мне подложение Бангладеш и Кореи было неинтересно, поэтому я сразу же перевел разговор в более конструктивное русло. «А почему эта муза с Сафроном живет? Почему не выгонит его?» – спросил я. «Да как же она его выгонит?» – удивился Герасим. «Как можно родного брата на улицу выгнать? Хоть и от разных отцов они, но родная кровь не водится». Я с трудом переваривал очередную информацию. «А почему он у нее всю еду и деньги забирает? Что это за брат такой?» Ха, так что ты хочешь от зэка?» Герасим набулькал себе полный стакан и с удовольствием сперва понюхал, а затем выпил. О, хороший у тебя шмурдяк, муля, как мед!» «Он зэк?» – нахмурился Перспектива проживать в одной коммуналке с зэком, мягко говоря, не радовала. «Ага, рецидивист причем!» – подтвердил Герасим и хлопнул еще стакан. Из зоны откинулся и сразу, значит, к ней заявился. Вот она и терпит. Брат же. Он уже изрядно захмелел, и я понял, что клиент дозрел, и можно спрашивать, не таясь. А за что он сидел? Да ясно дело, за что, покачал головой Герасим. Зато не ясно и сидел. И вдруг зло добавил. Пока мы в окопах кровь проливали, он, сука, в тылу отсиживался и по ресторанам гулял. Мое бы воля! Мих! Он секся и вздрогнул. «А Григорий где работает?» – решил перевести ее тему. «Так на заводе так и работает!» – махнул рукой Герасим. «Как начал фрезеровщиком, так и работает!» «А Лиля?» – представить утонченную женщину на заводе за станком как-то не получалось. «Хе, хе О, Лилька у нас актриса!» – пьяненько хихикнул Герасим и вылил остатки портвейна в стакан. «В театре танцует и поет!» «Ей даже хлопали!» – она мне сама говорила. «А как же она замуж за простого фрезеровщика-то вышла?» Удивился я. «Да кто ж их баб поймет?» Печально вздохнул Герасим и допил остатки портвейна. «А почему эта баба Варя так себя ведет?» Продолжил допрос я. «Э, «Варвара-то? Ложкина, что ли?» Икнул Герасим. да она в молодости, все влаги, надсмотрщицей среди баб работала. Смурная бабища. Вот с ней никто связываться и не хочет. Только Сафрон иногда воюет. Не любит он их». И тут в коридоре послышался грохот и чей-то вопль. Мы с Герасимом вскочили одновременно и бросились в коридор.